что это красноречиво подтверждает факт того, что мир устроен сложнее, гораздо сложнее. Вацман, чем мы это себе представляем? Существует Вацман как эта великая тайна мироздания, которую нам, наверное, никогда не дано узнать, во всяком случае, при жизни. И это прекрасно, и оставляет нам надежду. Например, на то, что смерть — это нечто совсем иное, чем нам пытаются вдолбить в голову материалисты. И мы, после того, как дадим дуба, не превратимся в груду взъеденных червяками костей, а будет жить дальше, где-нибудь в другом измерении. Интересно только, есть ли там коньяк. И Шура с залпом опрокинул рюмку. «Я тоже не верю в то, что мы со смертью исчезаем навсегда», — горячо воскликнул Дима. «Уж слишком это загадочное и непонятное существо, человек. Особенно советский», — сироний добавил Шура. Затем разговор, как в ойце, перешел к снежному человеку, лохнесскому дракону, инопланетянам и тому подобному. Дима принялся убеждать Холмова, что, по его мнению, все это звенья какой-то одной таинственной цепи. Шура, попыхивая папироской, согласно кивнул и тихо произнес. Ты знаешь, Вацман, я как-то задумался над таким фактом, почему в прежние времена люди почти не видели летающих тарелок, зато в избытке наблюдали всяких леших, призраков, дьяволов, святых и тому подобную святую и нечистую силу, которая нынче вдруг не весь куда делась, зато всякой летающей посудой теперь хоть пруд пруди. Поразмышляв, я пришел к выводу, что, возможно, это было одно и то же, просто нечто непонятное, возможно, принимает внешний облик в зависимости от уровня цивилизованности людей. В век космоса это космический корабль, Инопланетяне, век лаптей — это леший, домовой. Кстати, о летающих тарелках. Вдруг вспомнил Дима. К нам в редакцию заходил недавно журналист из Николаевской областной газеты и рассказал прямо-таки невероятный случай. Значит, на ихнем месокомбинате заканчивалась вторая смена, и одна работница решила смыться маленько пораньше, чтобы без помех сесть в трамвай. Выскочила за проходную и чешет себе к остановке. Потом, случайно глянула под ноги, видит, что она висит в воздухе, причем высоко, метрах в пятидесяти над землей. И продолжает подниматься, представляешь? В этот момент остальные рабочие тоже вышли на улицу и подняли крик, показывая на небо. Но оказывается, смотрели-то они не на женщину, на огромную летающую тарелку, светившуюся в небе неподалеку. И тут вдруг эта женщина, как ни в чем не бывало, опустилась на землю, а тарелка исчезла. Примечание данный случай имел место в действительности. Представляешь? Наверное, украсть ее инопланетяне хотели. Этот журналист, кстати, рассказывал, что по каким-то там данным «В год пришельцы крадут с земли около пяти тысяч человек. Вроде бы хотят где-то на другой планете развести новую популяцию людей. А нас всех того уничтожить в 2003 году. Чем-то мы им не глянулись». Холмов так внимательно слушал Диму, что даже забыл затягиваться, и его папироса потухла. буркнул он после долгого молчания». На его лбу легла глубокая, словно окоп-складка. Об этой версии я как-то не подумал. А ведь инновация, он, пожалуй, единственная, которая может объяснить все случаи странных и необъяснимых исчезновений людей. Но тогда тут я, конечно же, бессилен. Шура поднялся, зажег потухшую папиросу и долго прохаживался по комнате походкой Сталина. Снув одну руку в карман брюк и держа во второй папирос.